Глава восьмая. Кэссиди. Как и ожидалось, глаза к следующему утру опухли и побаливали. Из кровати пришлось выбраться еще до рассвета, ибо расспросов, радости за меня или, тем более, сочувствия не хотелось. По этой же причине пряталась вчера весь день, размышляя. Так просто с ситуацией точно не смирюсь. В голове назойливо, как сломанный будильник, крутилась идея. Не очень законная и такая же нелогичная. На улице низги было не видно. Как обычно, к концу месяца заводы пытались сделать больше, чем физически могли, стараясь влезть в план. Даже маска не спасала. Пришлось натянуть очки. Терпеть не могла их носить, тем более, что новые нам лет десять, как не выдавали а эти были поцарапаны и разношены. Дом Фето нашла совсем без проблем, хоть и был, как две капли воды, похож на все остальные в секторе. Старый, некоторые доски отличались по цвету, с крышей, похожей на сгорбленного старика. Отличала его только вывеска с фамилией владельцев. Обошла дом три раза по кругу. Соседи будут спать еще часа два, Господин Фету работал ночью, а управляющая должна спать дома. Не самый лучший расклад, но какой есть. Дом стоял на небольшом возвышении, и, чтобы дотянуться до окна, мне нужно было подпрыгнуть. Ловко зацепившись за подоконник, забралась на него и притаилась. Расчет не обманул. Передо мной была гостиная, а не спальня. Окно было чуть приоткрыто. Хорошо, что я такая худая и маленькая. Кое-как протиснула руку в разъем и полностью открыла окно. Осмотрелась. Ковер, которому должно быть уже лет двадцать, диван с выскочившей пружиной из спинки и тонкий экран последней модели предстали моему взору. От несоответствия последней вещи интерьеру губы растянулись в улыбке. Это было почти как найти принца на свалке. Отбросила ненужные мысли, наверное, немного нервничаю. Подавила улыбку и уперлась глазами в сигнализацию. Тихо выругалась. Есть два плюса. Первый — сигнализация до сих пор молчала. Второй — она была не так далеко от подоконника. Минус — скорее всего, как только я встану на пол, начнет вопить. Осмотрела ее еще внимательнее. Знакомая модель, корпус у нее слабоват, так что если хорошенько ударить, взгляд заскользил по комнате. Ваза. Она, конечно, сигнализацию вырубит, но и хозяйку разбудит. Стол. Как я его отсюда сдвину -то? Нет, нужна другая точка зрения. Вздохнула и обернулась. Вот это уже неплохая идея. Спрыгнула вниз с подоконника на улицу чуть не споткнувшись о собственные ноги. В полной темноте пошарила по земле, через пару минут нашла, что искала, выуживая камень не сильно большого размера. Забралась обратно и отдышалась. Наверное, стоит почаще заниматься спортом. Теперь главное найти нужный угол. Размах, бросок, и камень попал точно по корпусу сигнализации. Отскочил, пронесся мимо экрана, попал на пружину, подскочил вверх и мягко упал на ковер. — Кести, ты просто гений! — похвалила саму себя, заметив, что датчик погас. Без страха спустилась на пол. Меня встретила ожидаемая тишина. Прошла в коридор в поисках места, где Фету могла держать документы. Добротный беленький комод стоящий в закутке, показался мне наиболее подходящим местом, чем шкафы с одеждой и посудой. Догадку подтвердил висящий замок. К удивлению, но и его конструкция была знакомой. Скрестив пальцы, посмотрела на производителя и чуть не захлопала в ладоши от радости. «Мне сегодня очень везло. Именно эта фирма делает их с небольшим секретом. У каждого такого замка есть персональный код на открытие, независимый от заданного покупателем. Комбинации они берут простые и не бесконечные. Вызвала панель для ввода и села вводить данные. Через десять минут замок сдался и послушно открылся, представляя моему взору содержимое комода. Деньги немного украшений и папка с документами на приют. Вытащила последнюю и начала листать. Когда меня сдали, наверняка нашли биологических родителей. Они в любом случае должны были написать отказ. Нигде нельзя было надолго укрыться, если тебя ищет система. Ей достаточно пары часов, чтобы достать человека хоть из-под земли. Бинго! Кэссиди Дуглас! Биологическая мать — Патриция Дуглас, биологический отец — Гидеон Дуглас. Адрес проживания — сектор 956, улица 3А, дом 64. Не очень близко, покосилась на деньги, в голове прозвучал голос Саймона. «Маленькая воровка». Помотала головой, думаю, хватит и того, что вломилась ночью в чужой дом. Положила папку в комод и закрыла ящик на замок. Тихо преодолев коридоры, гостиную, выскользнула на улицу, немного подумав, прикрыл за собой окно. Когда добралась до вокзала, солнце было почти в зените. Живот жалобно пробурчал что-то, но надо было экономить деньги. Взгляд прошелся по телепортационным воротам, которые в миг могли доставить куда угодно. Еще один пример утерянных технологий. Ими могли воспользоваться разве что высшие аристократы, и то в критической ситуации. Да и стоить это будет куда больше, чем я когда-либо смогу заработать. Однако очень хотелось хоть разочек взглянуть на их работу. Оторвала взгляд и осмотрела толпу в поисках билетера, нашла его за куток, И, преодолевая уже собравшуюся толпу, бодро дошагала до небольшой будки с окошком. Один билет в 956 сектор, сказала я. Три юар. Женщина окатила меня презрительным взглядом. За преодоление 50 секторов положен один юар, возразила я. Кто так сказал? Она подалась ко мне, обдав запахом дешевых синтетических сигарет. Никто. «Здесь таблица с уставом», — постучала я по стеклу с листом под ним и кинула на стойку один ЮАР. «Ну и детишки пошли», — она закатила глаза, но билет отдала. Подавила в себе желание повернуться и показать язык. «Все-таки Саймон плохо на меня влияет». Транспорт выглядел, как вытянутая консервная банка с круглыми окошками. Работал он от электричества, как и все приборы, и хотя бы не вонял, передвигаясь по магнитным дорогам. Порадовалась, что нефть и уголь давно закончились и были запрещены. Еще раз сверила номер машины с билетом, точно он. Толстоватый мужчина кое-как втиснулся в салон. Мне жутко хотелось посидеть, так что постаралась шустро прошмыгнуть, Но была схвачена за руку. «Билет!» — брызгая слюной, сказал водитель. Отклонившись от него, вытянула вперед билет, он взял листок, но руку не отпустил. Внимательно осмотрел его, потом меня, и так несколько раз. «Зачем такой малышке так далеко?» — спросил он, прищуривая глаза. «К родителям еду». Отчеканила я, стараясь не врезать ему за малышку. Наконец он меня отпустил. Забилась в самый дальний угол и постаралась слиться с серой обивкой. Получалось хорошо, потому что через час езды меня укачало. Серый оттенок лица точно был обеспечен. К концу путешествия мне невероятно хотелось выйти из этой душной машины, Улица была рада, как никогда в этой жизни. Подташнивало, на ум пришел супвий. Надо было взять что-нибудь поесть из приюта. Не время останавливаться, я почти у цели. Сектор был одновременно похож и различен с моим. Дома были старые, но выполнены цивильнее, окружены низкими заборчиками, воздух был немного чище, а запах, намного лучше. Шагая по третьей А улице, считала дома, сбившись на шестьдесят четвертом. Коричневая, облезлая дверь Дугласов не выглядела дружелюбной. Вытерла вспотевшие ладони о штаны, сердце выпрыгивало из груди, чтобы не струсить, постучала в дверь. Домик тоже был непримечательный, такой же нормальный, как и все на улице. Пару секунд было тихо. Затем дверь приоткрыли. «Чем могу помочь?» — улыбнулась женщина, посмотрев на меня. «Здравствуйте, вы Патриция Дуглас?» Получилось более вопросительно, чем я хотела. «Да, а ты?» — дружелюбно уточнила она. Кесиди, на секунду запнулась. Кесиди, Дуглас, я ваша дочь». Время замерло. Улыбка женщины дрогнула. «Ты, наверное, устала. Проходи». Она зашла в дом, я засеменила следом. Пластиковые шкафы и комод в коридоре, стол, диван с вышитыми узорами, небольшой экран в гостиной. Выглядело все довольно скромным, но уютным. «Петти, кто там?» В коридор вышел мужчина. «Она!» — женщина с улыбкой кивнула на меня. Мужчина прошелся по мне взглядом и нахмурился. Женщина скрылась на кухне. Я начала говорить, но у меня прервала девочка, выбежавшая из спальни. «Папа, я сегодня! У нас гости! Ты останешься с ночевкой!» Девочка широко улыбнулась. На вид ей было лет пять. Два милых хвостика прыгали у нее на голове, перевязанные разноцветными лентами. — Она ненадолго. — Мия, вернись в комнату, — серьезно произнес мужчина, заставляя мое сердце биться неровно. — Подождите. Я... Он остановил меня, подняв руку. — Я знаю, кто ты. Иди в гостиную. Мужчина показал на дверь, а сам направился на кухню. Нахмурившись, подошла поближе к кухне. «Зачем ты ее впустила?» — прошипел мужчина. «Надо было прогнать?» — мягко спросила женщина. «Мы уже давно решили, что не потянем дефектную. Это было общее решение», — чуть повысил он голос. «То, что она пришла, ничего не меняет», — согласилась женщина. «Накормим и отправим назад» чтобы она постоянно бегала сюда, когда голода. Нужно думать о будущем того, у кого оно есть. Он начинал злиться. Она же как-то доехала. Нет, сорок семь хромосом — настоящий приговор. Она для нас умерла. Наверняка в приюте решили содрать побольше денег с людей и отправляют их к бывшим родителям, — прервал ее мужчина. «Ты прав!» Она вздохнула. «Почему?» «Кто сказал, что мы с приютскими похожи?» «У меня отлично работают руки и ноги, все слышу и вижу, даже на голову не жалуюсь. Так почему?» «Из-за каких-то хромосом, которых даже не вижу?» Неожиданно для себя тихо рассмеялась. «С чего решила, что нужна здесь?» Кое-как дошла до зала. Женщина вошла с улыбкой на лице и супом в руках. Живот уже крутило, так что я не отказалась. Мужчина сел в кресло, хмуро за мной наблюдая. Доев суп, вытащила из кармана последний оставшийся шен. «За суп», — сказала я, положила деньги на стол и встала. Окинула их взглядом. Царила душащая тишина. С этого дня «Вы тоже для меня мертвы», — произнесла и вышла из этого нормального небольшого домика в 956 секторе с намерением больше никогда туда не возвращаться. Они не остановили, не сказали ни слова. «Ну и пусть, не буду плакать. Такие люди того не стоят. Я сильная и справлюсь, вот только у меня совсем нет денег. Домой не добраться». Пошла на главную площадь сектора. Уже давно стемнело, но народу было много. Все куда-то бежали, их что-то кричали. Не разбирая лиц, скрылась в переулке и села на землю. Идеи заканчивались. «Кэсси!» — осторожно позвал знакомый голос. Подняв глаза, увидела Жана. Он стоял рядом и неловко переминался с ноги на ногу. «Привет!» Выдавила из себя. «Что ты здесь делаешь? Родители к родственникам на пару дней притащили. Помнишь, я говорил про это в мастерской?» — ответил он. «Угу», — промычала, вспоминая нечто подобное. «Может, тебе помощь нужна?» — неуклюже спросил Жан. «Я похожа на того, кому она нужна», — огрызнулась, стараясь собраться с мыслями. «Да». Неожиданно серьезно ответил он. Тогда? Тогда помоги. Слезы такие потекли, но я шустро смахнула их рукавом. Жан протянул мне руку, а я схватилась за нее. Она была теплой, сухой и немного шершавой.